Глава двадцатая. Алёна. Мы тебя сегодня не ждали. Лев невозмутимо поворачивается к бабушке, пока я пытаюсь не убить его. Как можно быть таким неразборчивым в связях? Только невеста за порог, так он ко мне липнет. А если вспомнить, как я выгляжу, то Царёв или слепой, или ненормальный, или озабоченный настолько, что ему плевать. Бумажный пакет на голову, чтобы не видеть прическу и лицо. И любая для него красавица раздражает. Настолько, что сжимаю простынь юбки в кулаках. А я припёрлась. Парирует бабуля Асика и льва. Ромке свитерок модный купила. Мёрзнет там в своей школе. А ну примерь. Отдаёт мальчику свёрток, а сама впивается в меня взглядом. В этот момент осознаю, что в одной руке по-прежнему держу вкуснючую булку с вареньем. Аромат вишни проникает в нос, а желудок призывно бурчит, требуя добавки. Я и так сладкоежка, а ещё с утра ничего не ела и готова проглотить всё, что есть у Царёвых в холодильнике. Но надо вести себя прилично. Липкая начинка растекается по ладони, и я аккуратно откладываю измученный пирожок на тарелку. Украткой облизываю пальчик и чувствую на себе жадный взор зверя. Я ему точно врежу. вот этой испачканной вишней пятёрнёй по его лащёному красивому лукавому лицу, чтобы не повадно было. Да ты дай. Приятно смотреть, когда девочка хорошо питается, а не солнечной энергией и духом святым. Бабушка закатывает глаза и многозначительно смотрит на внука, словно его задеть пытается. Но тот не реагирует, привык. И вас всегда будет вкусно кормить, а булки не пышные это не беда, отмахивается. Всё приходит с опытом и возрастом. Точно. Сбоку летит глухой смешок, который смешивается с покашливанием. Когда я недовольно поворачиваюсь к Льву, он принимает каменное выражение лица и смотрит на меня вопросительно, заставляет почувствовать себя глупышкой, у которой в голове только пошлые мысли. Я тебя научу пирожки печь. Воодушевлённо продолжает бабушка. «Ты, Лев, конечно, из крайности в крайность», — скептически изучает мой наряд. «Ну ладно, мне она нравится. Когда вещи перевезёшь?» Ошарашив меня неожиданным вопросом, улыбается по-доброму. «Нет, вы ошибаетесь. Путаете меня с кем-то». Машу головой так интенсивно, что в висках стреляет, а шпильки из пучка выпадают по одной. «Я дизайнер и работаю здесь. Буду шить свадебное платье для невесты Льва Романовича». Вытерев руку, протягиваю её бабуле. Меня зовут Алёна. Жаль. Пожимает мои пальцы и разворачивает ладонь, рассматривая тыльную сторону, словно обручальное кольцо там ищет. Хотя не всё потеряно, повторяет фразу зверюги. Странные они оба. Степанида Николаевна представляется важно. Платье для Маринки, говоришь? Киваю. И мне костью Ехидна напоминает лев, добивая меня. Он ведь не отстанет и всё-таки заставит меня снимать мерки. Надеюсь, хоть раздеваться до гола не будет, извращенец. Хотя я бы взглянула. Как художник, разумеется, исключительно в эстетических целях. «Да что там ей шить? Берёшь тюль, складываешь пополам, прострочила бока, дырку для головы вырезала и готова. Сядет на доски идеально. Нет фигуры — нет проблем». Бабуля смеётся над своей же шуткой и игнорирует недовольный протест льва. А с этого берёшь в три дорога. Он всё равно деньги не считает. Взамен ему костюм головы короля, потому что с Маринькой всю жизни ему в таком только и ходить. Добавляет обречённо. От одной мысли об обнажённом льве меня бросает в жар. Дышу чаще, отвожу взгляд от зверюги, чтобы не начать представлять его без одежды. Но образы упорно проникают в моё сознание, заставляя мозг плавиться, а коленки подкашиваться. Надо делать отсюда ноги, и чем быстрее, тем лучше. «Ба, прекращай!» — злится Царёв. А Ромка, наоборот, с интересом наблюдает за их перепалкой. Малышу явно не нравится потенциальная мачеха. Впрочем, судя по разговорам Марины, это взаимно. Становится жаль хулигана, и я прощаю ему все выходки. Он всего лишь привлекает к себе внимание отца, а тот ширинкой думает. Мы уже обсудили иски с платьем невесты, пытаясь смягчить беседу. А с вами как-нибудь в другой раз. Мягко посылаю льва, и он становится мрачным. В следующей жизни, хмыкает зло, а я вспоминаю своё дерзкое смс. Спохватившись, нащупываю очки и цепляю их на нос, словно прячась за круглыми стёклами. Дизайнер Алёна. А это на тебе эксклюзивный костюм Пушкарёвой? Хлёстко бьёт словами Степанида Николаевна, будто догадалась, что я маскируюсь. И пока у меня останавливается сердце, добавляет тише. Ты зачем его себе надизайнила? Не успеваю придумывать правдивую отговорку, как Лев выходит вперёд, расправив мощные плечи, полностью закрывает меня собой от пристального взора бабушки. Пользуясь секундной передышкой, чтобы привести волосы и лицо в порядок, а также в сотый раз проверить пуговицы на блузке. Рядом с царёвым чувствую себя голой. Слишком пронзительный у него взгляд, просвечивает меня насквозь, как рентген. Так, хватит. Бабуль, не смущай Алёну. Лев неожиданно вступается за меня. Но пусть не ждёт благодарности. Думает, спрятал звериную шерсть под пиджаком и хищные клыки под приветливой улыбкой и стал джентльменом? Как бы не так. Я не забыла, что он вытворял на собеседовании, так что вряд ли сможет когда-нибудь реабилитироваться в моих глазах. «Никакая она не Пушкарёва, кто бы это ни был», — вздыхает устало. «У неё другая фамилия. Кстати, какая?» становится в полуоборота, напрягая мышцы на широкой шее, резко переводит на меня взгляд и прищуривается, с подозрением ожидая ответ. Его глаза темнеют, превращаясь в бурное синее море, а я открываю и закрываю рот, как рыбка, которую выбросило из воды во время шторма. И не спешу называть свою настоящую фамилию. Вдруг он узнает меня. Вряд ли, ведь в той папке я оставила лишь имя и номер телефона. но лучше перестраховаться. Неважно, отмахиваюсь, содрожно поправляя очки, которые то и дело сползают с переносицы. У них ещё и стекло треснуло, искажая видимость. Кажется, мне нужны новые. Необычно. Лев чуть приподнимает один уголок губ, тех самых, что целовали меня, яростно впивались в мой рот, не позволяя сделать вдох. И сейчас они так близко, что кажется, зверюга опять набросится на меня. Но вместо этого он спокойно поворачивается к бабушке. "Это Алёна неважно", подкусывает меня, сохраняя серьёзный тон. "И она пообедает с нами". "Так это прекрасно!" Степанида Николаевна прижимает обе руки к груди и улыбается так широко, будто я её родная внучка. Приятная компания улучшает аппетит. Подмигивает мне и по-хозяйски подходит к столу, перебирает контейнеры, которые сгрузил лев, выдаёт мне несколько, попросив подогреть содержимое. Делает это так убедительно, что я даже и мысли не допускаю отказать. Машинально выполняю задание, чувствую себя как дома. Не замечаю, как уже по своей инициативе раскладываю гарнир по тарелкам, красиво сервируя пюре и поливая его ароматный подливой. Накалываю мясо, чтобы аккуратно уложить его на край. Подумав, добавляю в порцию льва лишний кусок, чтобы этот вечно голодный зверь наконец-то наелся и больше не пытался сожрать меня. Вот это правильно. Мой жест не укрывается от зоркого глаза бабушки. Сытый мужчина твой мужчина, произносит еле слышно. У меня уже есть мужчина, отвечаю громче, чем следовало. Лгу глазам не моргнув, лишь бы скорее избавиться от семейки хищников. Окружили меня, заманили в ловушку, но я не полезу покорной им в пасть. О как реагирует лев с слабым смешком. Не верит. Куда делся его запал? Где была страсть? Что-то на столе в кабинете он воспринимал меня иначе. Лавлю на себе ехидный взгляд. Он оценивающий скользит по моим волосам. который я нииста выжилаю помыть и по лицу, что начинает чесаться под слоем тоналки и пудры, спускается к шее, останавливается на блузке. Тем временем я искренне жалею, что не плюнула Царёву в пюре. Вздёрнув подбородок, небрежно вручаю ему его двойную порцию, ставлю на стол тарелки для Ромки и Степаниды Николаевны и только потом беру свою. Приятного аппетита, бубню я. Но смягчаюсь, когда вижу, с каким удовольствием Ромко уплетает мясо. Ещё один зверь подрастает. Пробую сама, и идея остаться в этой семье навсегда больше не кажется дикой. Как же вкусно. Не выдержав, выдыхаю со стоном удовольствия. Рядом, поперхнувшись, вдруг закашлялся лев. И я подаю ему стакан воды, лишь бы не мешал наслаждаться обедом. Умирает от удушья пусть позже, когда я доем. «Ты полегче!» — хрипит он, вливая в себя воду. «М-м-м?» — мычу, погружая в рот ещё кусочек мяса и облизывая губы. Проследив за мной, лев тянется к графину и опять наполняет свой стакан. Пожимаю плечами. За весь день впервые ем нормально, да ещё и домашнее. В общаге не хватает времени готовить, к тому же на общую кухню брезгую идти, как и питаться в студенческой столовой. Я вообще привередливая в плане чистоты. А вот из бабушкиных рук есть почему-то ни капли не противно, хотя она и чужая мне. Бальзам на душу. Улыбается Степанида Николаевна. Ромка справляется со своей порцией в один присест, просит чай, а сам вспоминает о подарке и бежит примерять свитер. Бабушка порывается встать, но я жестом останавливаю её. Должна же я хоть что-то сделать в знак благодарности. Поэтому ставлю чайник и нарезаю пирог. Кажется, за этот обед я наберу пару лишних килограммов. Но мне плевать. Растрясу в спортзале или потеряю от нервов, которые треплет меня лев, сам того не подозревая. Прямо сейчас испипеляет меня взглядом, а я хочу спрятаться от него, забиться под плинтус и слиться с серым, как мои волосы, полом.